«Ариша. Бать, тебя в школу вызывают». Арина скинула куртку и принялась расшнуровывать ботинки. «Что случилось?» Лидия Сергеевна немного переполошилась. Родительское собрание было неделю назад, и никаких проблем у внучки вроде не было. «Виктория Александровна ругаться будет». Арина, наконец, закончила воевать с ботинками, но голову поднимать не хотела. «По поводу...» «Я ей нагрубила сегодня». Лидия Сергеевна удивлённо посмотрела на внучку. Арина была спокойным и воспитанным ребёнком. Чтобы она нагрубила взрослому, а тем более учителю, должна была быть какая-то очень веская причина. «Пойдём-ка», — Лидия Сергеевна направилась на кухню. «Поешь сначала, а потом всё мне расскажешь». Она занялась обедом и, ставя тарелку с супом на стол, Разглядела, что внучка плакала, и, по всей видимости, долго. Арина возила ложкой по тарелке и думала о чем-то своем. «Какая же она уже большая», — подумала Лидия Сергеевна, глядя на высокую, резко вытянувшуюся за последние полгода двенадцатилетнюю внучку. Невольно она вспомнила, какой была Ариша, когда вся их жизнь сломалась пополам, на до и после аварии, в которой не стало родителей девочки, и бабушка взяла опеку над внучкой. Пятилетняя, на тот момент Арина, которая видела бабушку наездами где-то раз в полгода, долго привыкала, плакала по ночам и отчаянно скучала по родителям. За пару месяцев из здорового ребёнка она превратилась почти в тень, отказываясь есть, давясь слезами над каждой ложкой. Лидия Сергеевна тогда была в отчаянии, Водила по психологам, пыталась разговаривать сама, но Арина не шла на контакт. Помог случай. «Смотри, Ариша, какой маленький!» В коробке возле магазина, куда они зашли за хлебом и печеньем, сидел котенок, едва открывший глаза. «Бабушка, а где его мама?» «Не знаю, детка». «А нет, смотри». Лидия Сергеевна показала на листок бумаги, прикрепленный к коробке с другой стороны на котором было написано «Заберите его, кошка пропала». Остался без мамы он. Глаза Арины моментально наполнились слезами. «Хочешь, возьмем его к нам? Только его нужно кормить и ухаживать за ним. Он совсем крошечный еще». Арина тогда только молча кивнула и, бережно прижав к себе котика, несла его всю дорогу до дома, почти не дыша. Через какое-то время Лидия Сергеевна стала замечать, что внучка разговаривает с Тихоном. Так они назвали кота. Это стало отправной точкой к тому, чтобы девочка заговорила и со всем окружающим миром снова. Кот не отходил от нее ни на шаг. И благодаря тому, что оказался довольно прожорливым, дал повод Лидии Сергеевне шутливо поругивать его, попутно пеняя внучки на отсутствие аппетита. Это сработало. Арина стала лучше есть и скоро стала почти похожа на ту девочку, которую Лидия Сергеевна увидела, когда приехала за ней. Дочь Лидии Сергеевны, Вера, вышла замуж по большой любви, когда ей было уже хорошо за 30. Верочка не была красавицей, но обладала каким-то удивительным даром обаяния. Было в ней что-то такое, что притягивало людей. Лидия Сергеевна видела в ней бесконечную доброту, которой хватало на всех и каждого. Вера работала в регистратуре местной поликлиники, и для каждого, даже самого нервного пациента, находила и доброе слово, и возможность помочь. Иногда это стоило ей слез потому что другие регистраторы не понимали подобного отношения к пациентам и ругали Веру, на чем свет стоит, когда вынуждены были выслушивать от главврача, как надо работать. Ты со своим блаженством всех достала уже. Не переломится этот дед или та бабка, если посидят полчасика в коридоре. Они затем сюда и ходят, в поликлинику, потому что заняться больше нечем. Именно такой дед и изменил всю жизнь Веры. Леониду Андреевичу стало плохо в очереди к врачу. Диабет и сердце — совершенно взрывное сочетание. И только четкие действия Веры помогли в тот день избежать трагедии. А через пару дней в регистратуру явился его сын, чтобы отблагодарить спасительницу своего отца. Михаил потом говорил, что когда услышал, как Вера говорит с людьми, Понял в тот день, что имел в виду Пушкин, когда писал, будто реченька журчит. Спустя полгода он увез Веру за две тысячи километров от родного дома, туда, где устроился несколько лет назад и откуда приезжал только для того, чтобы забрать отца к себе. «Ведь мы могли не встретиться, как подумаю», — целовал он Веру. Лидия Сергеевна выплакала все глаза на их свадьбе но ни словом не обмолвилась о том, что останется совершенно одна, не считая своей приемной матери, когда уедет единственная дочь. Переехать с ней она не могла, так как ухаживала за своей пожилой теткой, которая вырастила ее. Почти два года они не виделись, пока Вера не родила Аришу. Тогда Лидия Сергеевна бросила все, наняла сиделку на две недели из тех скудных сбережений, которая делала с пенсии и подработок, и улетела к дочери. Внучку она разглядывала как самое великое на свете чудо, такая же глазастая, как и ты, Верочка, смеялась Лидия Сергеевна, глядя, с каким любопытством крохотная Арина пытается разглядывать погремушки. В самолете по дороге домой Лидия Сергеевна горько плакала, больше всего жалея, что нет возможности быть рядом с этой глазастой девчонкой, с любимой дочерью, но перевозить на такое расстояние лежачую тетю было подобно приговору, на такое она никогда бы не решилась. Тетушке не стало за полгода до того, как ушли Вера с мужем. Уснувший за рулем фуры водитель и скользкая дорога стали причиной трагедии, в результате которой маленькая Арина осталась круглой сиротой. Лидия Сергеевна потом с ужасом вспоминала, как искала внучку, которую родители оставили у друзей, пока ездили смотреть дом в пригороде, который планировали купить взамен квартиры. Ведь она ничего не знала ни о друзьях дочери и зятя, ни об их круге общения, так как виделись они лишь изредка, не чаще двух раз в год. Арину она нашла только на вторые сутки после того, как прилетела. Плакать или горевать она себе тогда запретила, понимая, что если сорвется, то уже не сможет остановиться». И лишь решив все вопросы с проводами детей и опекой над внучкой, Лидия Сергеевна позволила себе, наконец, заплакать, глядя на последнюю фотографию счастливых своих детей, которую забрала из квартиры Веры и Миши. «Я тебе обещаю, Верочка, мы справимся», — вытирала она слезы. «Арина ни в чем не будет нуждаться». Обещание сдержать оказалось не так просто. Помогли старые друзья, которые нашли для Лидии Сергеевны постоянную работу на предприятии, где директор не побоялся взять пожилую женщину, рассудив, что бухгалтер с таким опытом стоит того, чтобы рискнуть. А узнав историю Лидии Сергеевны, вызвал ее к себе и предупредил, что если понадобится что-то для девочки или нужно будет взять больничный, чтобы она не стеснялась. Нужно ли говорить, что лучшего работника этому директору с тех пор было еще поискать? Ариша в школе выправилась, стала более общительной и веселой. Грустинка в глазах появлялась только тогда, когда она целовала фотографию мамы и отца, которую бабушка поставила на стол в ее комнате. «Мамуль, папуль, у нас все хорошо. Я за бабушкой присматриваю, а она за мной». С классом и классным руководителем в начальной школе им очень повезло. Светлана Михайловна взяла девочку под крылышко и, как могла, помогала Лидии Сергеевне. Ариша была умненькой девочкой, но, как и любой ребёнок в этом возрасте, очень неусидчивый. Светлана Михайловна быстро заметила, что лучшей мотивацией для Арины было, когда её хвалили, и перестала скупиться на похвалу за любую мелочь. Дело пошло и Арина скоро стала отличницей, а бабушке не приходилось краснеть за нее на родительских собраниях. Все изменилось, когда Арина перешла в среднюю школу. Классным руководителем им назначили молодую, очень амбициозную учительницу Викторию Александровну. Лидия Сергеевна не могла понять, чем та руководствовалась, но через какое-то время Арина очутилась на последних партах, куда новая классная пересадила всех тех, кого сочла неблагонадежными. Учеба у Арины резко пошла вниз, и Лидии Сергеевне пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы выправить перекос. Они сидели над уроками вечерами, Арина не расставалась с учебниками. Выкроив из небольшого их бюджета средства, Лидия Сергеевна купила внучке недорогой ноутбук, чтобы та могла заниматься, используя интернет. Все это дало результат, и Арина постепенно вернула себе заслуженные оценки, но не смогла вернуть расположение классной. Та все еще считала девочку, растущую под опекой бабушки, проблемной. На шестом году обучения в классе неожиданно сменился родительский комитет. До этого им руководила Наталья, мама Ромы, соседа по партии Арины, с которой у Лидии Сергеевны сложились самые теплые отношения. Та не раз выручала ее, когда надо было забрать Арину из школы или присмотреть за ней на экскурсии. Но Наташа ждала второго ребенка и решила передать свои обязанности кому-то из родителей. Так совпало, что в класс пришел новый ученик, которого родители перевели из гимназии другого района города. И именно его мама, Анжелика, вызвалась возглавить родительский комитет. «Мне не привыкать. Я много лет была бессменным председателем там, где сын учился раньше, и знаю, что делать». Она быстро нашла общий язык с Викторией Александровной и с таким рьяным усердием взялась за дело, что спустя какое-то время родители в классе зароптали. Слишком много оказалось инициатив, бесконечных конкурсов и прочих мероприятий, на которые нужно было не только время, которое приходилось отрывать от учебы, но и немалые суммы, которые теперь приходилось сдавать в фонд класса. Лидия Сергеевна только в прошлом месяце столкнулась с непониманием и осуждением в свой адрес, когда не дала согласия на очередную экскурсию. Дело было не в деньгах а в том, что у Арины в этот день был экзамен в музыкальной школе. Но, несмотря на то, что причину она озвучила, Анжелика расценила все по-своему. «Если у вас не хватает средств на воспитание ребенка, я не совсем понимаю, как вам ее доверили. Получается, что вы лишаете ее возможности полноценно развиваться». Наташа, которая стала невольным свидетелем разговора, резко оборвала ее. «Мне кажется, что Лидия Сергеевна ясно указала причину отказа, а свои умозаключения стоит держать при себе». Лидия Сергеевна тогда успокаивающе тронула ее за руку. «Не стоит, Наташенька, не нервничай». «Анжелика, я не спрашивала вашего мнения по поводу того, как и на какие средства воспитывать мне моего ребенка. Я просто ставлю вас в известность». Арина на эту экскурсию не едет, и впредь потрудитесь не срывать меня с работы по столь ничтожному поводу. Она резко развернулась и пошла к выходу из школы, куда приехала, когда ее вызвали с работы, позвонив и сказав, что она должна срочно приехать в школу. Мгновенно выдумав себе всяких ужасов, Лидия Сергеевна вызвала такси и всю дорогу пыталась дозвониться до классной, которая была недоступна, или до внучки, которая была в этот момент на уроке. И когда, наконец, она услышала удивленный голосок Арины, «Бабуль, у меня столько пропущенных вызовов от тебя, я не могла ответить, у нас же урок!» Лидия Сергеевна выдохнула и уже спокойно спросила, «С тобой все хорошо?» «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Да так, я заберу тебя сегодня, уже еду». Хорошо, удивлённо протянула Арина. В школе выяснилось, что вызывали Лидию Сергеевну классная и Анжелика именно в связи с экскурсией. Она постаралась взять себя в руки и не нагрубить этим не в меру деятельным молодым женщинам. И вот сегодня опять новости. Ариша, так что случилось? Поставив перед внучкой чашку с чаем, Лидия Сергеевна присела рядом за стол. «Мне сегодня гуманитарную помощь выдать пытались», — выпалила Арина, покраснев от гнева. «Что?» — Лидии Сергеевне показалось, что она ослышалась. «Меня вызвала Виктория Александровна прямо на уроке и при всем классе вручила пакет. Точнее, попыталась вручить. Я не помню толком, что она говорила, но смысл был в том, что мы с тобой очень нуждаемся, а мне не в чем ходить». И это вещи, которые собрали по школе, чтобы помочь таким, как я. Я пакет брать не стала, а сказала, что в подачках мы не нуждаемся, и ты обо мне хорошо заботишься. Бабушка, мы же не нищие». Арина, уже не стесняясь, ревела, почти прокричав последнюю фразу. Лидия Сергеевна обняла внучку и, прижав ее к себе, постаралась успокоить. «Что ты? Что ты?» «Не кричи, и плакать не надо. Это какая-то ошибка. Конечно, мы не нищие, и ничего нам не надо. У тебя очень хорошие вещи, и обувь не хуже, чем у других». Здесь Лидия Сергеевна нисколько не преувеличила. Она старалась лишний раз побаловать внучку. И хотя пенсию по потере, которую получала Арина, она откладывала, чтобы дать девочке возможность получить образование, И чтобы был первый старт для взрослой жизни, но благодаря ее работе и пенсии они почти ни в чем себе не отказывали. Наташа помогла в этом году собрать Арину в школу, обойдя с ней весь торговый центр, выбрав вместе с девочкой красивую форму, другую одежду и обувь. Положа руку на сердце, Лидия Сергеевна могла с уверенностью сказать, внучка была одета не хуже, а то и лучше многих в классе. «Тогда к чему этот странный пассаж с помощью?» «Арина, успокойся. Я разберусь. Иди садись за уроки, а я пока схожу в школу». «Бабушка». Арина придержала ее за руку. «Что?» «Они смеялись. Понимаешь, все они, кроме Насти и Ромы». Настя была лучшей подружкой Арины. Арина горькая, уже не сдерживаясь, заплакала. «Не плачь». «Никто не стоит того, чтобы из-за него слезы лить, тем более по такому глупому поводу. Если они смеялись, то это их проблемы с воспитанием и душевной чуткостью. Ты поняла меня? С тобой это никак не связано». «Иди, моя рыбонька, займись пока уроками, я скоро», — Лидия Сергеевна поцеловала внучку. Пока она шла до школы, стараясь выпустить лишний пар, чтобы не устроить скандал сразу, а вывести на разговор и решить уже непонятно откуда взявшееся в последнее время непонимание в отношении Арины, ей позвонила Наталья. «Лидия Сергеевна, здравствуйте. Мне Рома сейчас тут рассказал, что сегодня случилось. Это возмутительно. Я немедленно иду к директору. Здравствуй, Наташенька. Погоди пока». «Я хочу сама поговорить с Викторией Александровной. Что-то странное происходит». «Хорошо, но держите меня в курсе, ладно?» «Конечно, я позвоню». В школе ее ждал неласковый прием. «Здравствуйте, Лидия Александровна. Я вызвала вас, чтобы обсудить совершенно безобразное поведение вашей внучки сегодня. Я все понимаю». Воспитывать подростка в одиночку, да еще в вашем возрасте, это сложно. Но если вы не справляетесь, может быть, есть смысл просить помощи? Помощи? А кто вам сказал, что мы нуждаемся в какой-либо помощи? Кто дал вам право публично унижать ребенка, вручая ей эту самую помощь при всем классе? Арина плохо одета, она неухожена, плохо воспитана. Я пытаюсь понять, в чем проблема. И была бы благодарна, если бы вы немедленно дали мне объяснение по поводу сложившейся ситуации и того, что сегодня произошло. У ребенка стресс. Возможно, нехватка опыта или какие-то еще причины не позволяют вам учитывать возрастные особенности в работе с детьми. Что происходит? Я жду». Лидия Сергеевна, как и всегда в сложных ситуациях, полностью отстранилась от эмоций и ледяным тоном требовала объяснений, перестав бояться непонимания со стороны классной. Она уже твердо решила после разговора с ней сходить к директору и потребовать перевода в другой класс, к более опытному педагогу, а может быть и в другую школу. Никто не посмеет ни унижать, ни оскорблять, пусть и невинным поводом ее внучку. Виктория Александровна растерялась. Она привыкла, что Лидия Сергеевна обычно кивала и соглашалась, держа свои мысли при себе. Да и не было особо поводов раньше для каких-либо выяснений отношений. Сейчас она поняла, что это отнюдь не милая пенсионерка, и ей действительно придётся объяснять как сложилось так, что Арина убежала сегодня из школы. «Лидия Сергеевна», — сменив тон, начала учительница, — «не поймите меня неправильно, хорошо? Мне, да и не только мне, показалось, что вы испытываете определенные финансовые трудности. Простите», — перебила ее Лидия Сергеевна, «откуда у вас такие сведения? Ну как же, совсем смешалась классная». «Вы ведь одна воспитываете внучку. У вас далеко классный журнал?» «Нет», — удивленно протянула Виктория Александровна и взяла со своего стола журнал класса, который заполняла перед этим. «Откройте те страницы, на которых вы заполняли наши данные о родителях. Что там написано обо мне?» «Здесь написано, что вы работаете. Но я это и так знаю». «Прекрасно. Тогда позвольте спросить, с чего вы взяли, что наш доход ниже, чем у большинства семей в классе, где детей воспитывает только один родитель. А у нас таких немало. Почему достойной помощи была признана только Арина?» «Я советовалась с родителями в классе». «С родителями или родителем?» «Виктория Александровна». Кажется, я начинаю понимать, откуда здесь растут ноги. Поверьте, вы сделали большую ошибку, доверившись не тому человеку. Ну ладно, доверие, но сами-то вы могли подумать, как отреагирует двенадцатилетняя девочка на подобное. В общем, я не знаю, как, но вы должны исправить ситуацию. Надеюсь, что у вас хватит на это компетенции. Если в течение недели все не уладится, Я вынуждена буду идти с этим вопросом к директору. Я прошу прощения, вы мне угрожаете? Ни в коем случае. Просто предупреждаю. Я хочу, чтобы вы поняли. Арина растет в неполной семье, да. Но я смогу постоять за свою внучку и никому, слышите, никому, не позволю ее не обижать, ни унижать как-либо. Я вас услышала. Виктория Александровна поджала губы. «Я постараюсь сделать всё возможное. Надеюсь. А сейчас вы меня простите, но мне нужно к ребёнку. Всего доброго. До свидания». Лидия Сергеевна спустилась вниз и присела на лавочку в вестибюле школы. Давно она так не нервничала. Перед глазами появились противные чёрные мушки. «С вами всё в порядке?» Над ней склонилась директор школы Ольга Матвеевна. «Лидия Сергеевна, голубушка, да на вас лица нет! Саша!» — крикнула она охраннику. «Позови медсестру!» Через полчаса, приведя в норму давление с помощью школьной медсестры, Лидия Сергеевна поблагодарила директора и ушла домой. На следующий день Арина опять пришла домой вся в слезах. «Что такое?» «Ба, они теперь все надо мной смеются. Некоторые сегодня предложили прикупить мне пару булочек, а то вдруг я голодная». Лидия Сергеевна устало вздохнула. «Видимо, зря она понадеялась, что Виктория Александровна сможет справиться с ситуацией. Иди сюда». Она усадила внучку рядом. «Послушай, ты сейчас столкнулась с тем, что тебе кажется, будто весь мир против тебя. но ариша Это совсем не так. Скажи, Настя с Ромой смеялись? Нет, ба, Настя чуть не подралась с девчонками, и они угомонились, а Рома даже Вадику накостылял. Вот видишь, да и я уверена, что были те, кто поддержал смех вовсе не потому, что хотел тебя обидеть, а потому, что все смеялись. А в вашем возрасте выделяться не всегда хочется, понимаешь? Кажется, да. Я бы тебе посоветовала не пороть горячку. Я и не парю. Только вот Арина замялась. День рождения же. Лидия Сергеевна мысленно чертыхнулась. Точно, всего неделя осталась. Я не хочу никого приглашать, бабуль. Арина обиженно засопела. Давай устроим свой праздник. А давай, это пятница. Я разрешаю тебе не ходить в школу, а я возьму отгул на работе. Мы с утра выспимся и будем делать то, что ты захочешь. Подумай, куда ты хочешь сходить». Глаза у Арины загорелись, и Лидия Сергеевна мысленно улыбнулась. «Скорее всего, океанариум». Арину просто завораживало всё, что было связано с морями-океанами. Так они и сделали всю неделю арина ходила в школу сцепив зубы и стараясь не обращать внимания на насмешки которых надо сказать становилось все меньше большая часть класса уже не хихикала над ней но и подойти не решались понимая как сильно обидели ее неловкая пауза затягивалась рискуя перерасти в затяжную обиду утром в пятницу они не спеша позавтракали Потом Лидия Сергеевна вручила Арине подарок, от которого у той загорелись глаза, и квартиру огласил восторженный вопль. «Он же классный! Я о таком и не мечтала!» Арина, потрясая коробкой с новым смартфоном, который помогла выбрать Наталья, повисла на шее у бабушки. «Спасибо, ба!» «Пожалуйста!» — рассмеялась Лидия Сергеевна, обняв внучку. «Не задуши меня только!» В этот момент в дверь раздался звонок. «Кто это?» — Арина удивлённо посмотрела на бабушку. «Не знаю. Я никого не жду. Пойдём и посмотрим». Они открыли дверь, и Арина чуть не оглохла. «С днём рождения!» На площадке стояли Наталья, Рома с Настей и ещё несколько одноклассников с большим букетом из воздушных шариков. «Ой!» Арина замерла, не зная, как реагировать. «Просто скажи спасибо», — легонько подтолкнула ее к ребятам бабушка. «Ну что, готовы идти в океанариум?» — весело спросила Наталья. «Да», — грохнула в ответ дружная от всей компании. «Ни бабушка, ни Арина еще не знали, что Наталья устроила грандиозный разнос классный и следом сместила с должности председателя, заручившись помощью других родителей, Анжелику, в жесткой форме порекомендовав впредь держать при себе свои умозаключения и не пытаться наводить смуту в классе. Родкомитет временно остался без главы, но все только облегченно выдохнули. Она поговорила с сыном, и они решили, что день рождения будет лучшим поводом, чтобы попробовать снова наладить контакт ребят с Ариной. Вечером вся уставшая компания проводила до подъезда Арину с бабушкой и, договорившись завтра сходить в кино, распрощалась. Зайдя в квартиру, Арина на секунду замерла, а потом, повернувшись, обняла бабушку, уткнулась ей в шею и прошептала. Это был самый лучший день, который только можно придумать. Я желаю тебе, чтобы про каждый день в своей жизни ты смогла бы сказать то же самое, моя девочка. Лидия Сергеевна прижала к себе внучку.